Мне стало горько, что он заговорил таким тоном, и он заметил это. «Ну, хорошо, хорошо, милая моя», — сказал Ричард, — «пока не будем спорить. Мне хочется взять вас под руку, тихонько войти в ваш здешний деревенский дом и сделать сюрприз моей прелестной кузине. Как вы не преданы Джону Джарндису! Вы разрешите мне это, надеюсь?» «Дорогой Ричард», — ответила я, — Вы знаете, что вас радушно примут в его доме. А ведь это ваш родной дом, если только вы сами пожелаете считать его родным. И так же радушно вас примут и здесь. — Вот это слова самой любезной хозяюшки на свете! — весело воскликнул Ричард. Я спросила, как ему нравится его профессия. — Что ж, в общем, она мне нравится, — ответил Ричард. Все обстоит хорошо. Она не хуже любой другой. На время. Вероятно, я брошу ее, когда дела мои наконец уладятся. А тогда продам свой патент и, ну, впрочем, не будем сейчас говорить обо всей этой скучной чепухе. Такой молодой, красивый, ничуть не похожий на мисс Флайт и все же как жутко напоминало о ней хмурое, нетерпеливое беспокойство, промелькнувшее в его глазах. — Я сейчас в отпуску и живу в Лондоне, — сказал Ричард. — Вот как? — Да, приехал проследить за своими, за своими интересами в канцлерском суде, пока не начались долгие каникулы, — объяснил Ричард, сделанно беспечным смехом. Наконец-то мы сдвинем с места эту долголетнюю тяжбу. Обещаю вам. Надо ли удивляться тому, что я покачала головой? По-вашему, это неприятная тема? И вновь та же тень скользнула по его лицу. Так давайте пустим ее по ветру. По всем четырем ветрам, хотя бы на нынешний вечер. Пф! Улетела. «А как вы думаете, кто здесь со мной?» «Мистер Скимпл?» Я как будто слышала его голос. «Он самый! Вот человек, с которым мне так хорошо, как ни с кем другим! Что за прелестное дитя!» Я спросила Ричарда, знает ли кто-нибудь, что они приехали сюда вместе. «Нет», — ответил он, — «этого не знает никто. Он пошел навестить милого старого младенца» так он называл мистера Скимпола. И милый старый младенец сказал ему, где мы находимся. А он, Ричард, сказал тогда милому старому младенцу, что ему очень хочется съездить к нам. И милый старый младенец напросился к нему в спутнике. Вот Ричард и взял его с собой. Я ценю его на вес золота, даже втрое больше, чем он весит. — А уж о тех жалких деньгах, которые я уплатил за его проезд, и говорить нечего, — сказал Ричард. — Такой веселый и малый, вот уж непрактичный человек, наивен и молод душой. Я, правда, не видела никакой непрактичности в том, что мистер Скимпл катается за счет Ричарда, но ничего не сказала. Впрочем, сам мистер Скимпл вошел в комнату, и мы переменили разговор. Мистер Скимпл был счастлив видеть меня. Сказал, что целых шесть недель лил из-за меня сладостные слезы радости и сочувствия. В жизни не был так доволен, как в тот день, когда услышал о моем выздоровлении. Только теперь начал понимать, какой смысл имеет сплав добра и зла в нашем мире. Почувствовал, как высоко он ценит свое здоровье, когда слышит, что болен кто-то другой, не может утверждать «наверное», но, возможно, это все-таки в порядке вещей, что А должен косить глазами, чтобы Б осознал, как приятно смотреть прямо перед собой, а В должен ходить на деревянной ноге, чтобы Г лучше ценил свои ноги из плоти и крови, обтянутые шелковыми чулками. Дорогая мисс Саммерсон, «Посмотрите на нашего друга Ричарда», — говорил мистер Скимпл. «Он положительно окрылен самыми светлыми надеждами на будущее, хотя вызывает он их из тьмы канцлерского суда». «Как это очаровательно, как вдохновляет, как полно поэзии!» В древности пастух был веселый в лесной глуши, ибо в своем воображении он слышал звуки свирели, и видел пляски пана и нимф. А вот этот пастушок, наш букалический Ричард, увеселяет скучные судебные инны, заставляя фортуну и ее свиту резвиться в них под мелодичное чтение судебного приговора, звучащее судейской скамьи. Очень приятное зрелище, не правда ли? Какой-нибудь брезгливый ворчун может, конечно, сказать мне, «А что толку от этих судов права и справедливости, если все они — сплошное злоупотребление?» Что вы можете сказать в их защиту? Я отвечу, «Мой ворчливый друг! Я их не защищаю, но они мне очень приятны». Вот, например, юный пастушок, мой друг, превращает их в нечто, пленяющее мою наивность. Я не говорю, что они существуют только для этого. Ведь я дитя среди вас, практичных ворчунов, и не обязан отчитываться перед вами и перед самим собою. Но, быть может, это и так. Я всерьез начала думать, что Ричард вряд ли мог бы найти себе худшего друга. Меня тревожило, что в то время, когда ему так было нужно руководиться твердыми принципами и стремиться к определенной цели, он подружился с тем, кто был так чарующе беспечен, отмахивался от всего на свете и легко обходился без всяких принципов и целей. Я, пожалуй, могла понять, почему такой человек, как мой опекун, умудренный жизненным опытом, и вынужденный наблюдать презренные уловки и раздоры всех тех, кто имел несчастье связаться с семейной тяжбой, находил огромное облегчение в мистере Скимполе, который охотно признавался в своих слабостях и проявлял столь простодушную наивность. Но я не была уверена, так ли все это бесхитростно, как кажется, и даже подумывала... Уж не играет ли мистер Скимпл какую-то роль, которая не хуже всякой другой роли, но с меньшими хлопотами позволяет ему потворствовать своей лени? Они оба отправились меня провожать. А когда мистер Скимпл расстался с нами у калитки, я тихонько вошла в наш дом вместе с Ричардом и сказала... — Ада, душенька моя, я привела к тебе в гости одного джентльмена. Нетрудно было разгадать выражение ее зардевшегося изумленного личика. Она всем сердцем любила Ричарда, и он знал это, знала и я. Все это было очень прозрачно, хотя считалось, что они встретились только как родственники. Я готова была не верить себе. Такой скверной становилась я в своей подозрительности. Но у меня не было полной уверенности в том, что и Ричард любит аду всем сердцем. Он горячо восхищался ею, как все и каждый, и, наверное, с огромной гордостью и пылом возобновил бы их раннюю помолвку если бы не знал, что ада сдержит обещание, данное опекуну. И все же меня терзала мысль, что влияние тяжбы распространилось даже на его любовь. В этом, как и во всем остальном, Ричард откладывал осуществление своих самых искренних и серьезных намерений до той поры, когда развяжется с делом Джарндисов. Ах, я не узнаю никогда, каким мог бы сделаться Ричард, если бы в его жизнь не вошло это зло. Со Сосвойственно ему приматоин сказал Аде, что приехал не за тем, чтобы тайком нарушить условия, поставленные мистером Джарндисом с ее согласия, пожалуй, слишком безоговорочного и доверчивого, по его мнению. Нет, он приехал открыто повидаться со мной и с нею и доказать, что не по его вине у него с мистером Джандисом создались натянутые отношения. Милый старый младенец должен был прийти к нам с минуты на минуту, поэтому Ричард попросил меня встретиться с ним на следующее утро. Он хотел поговорить со мной наедине и оправдаться. Я предложила пойти погулять с ним по парку, в 7 часов утра, и так мы и условились. Вскоре явился мистер Скимпл и целый час смешил нас своими шутками. Он настоял на том, чтобы мы позвали Ковинсову малютку, то есть Чарли, и с видом доброго дедушки сказал ей, что по мере сил давал возможность подзаработать ее покойному отцу, а если кто-нибудь из ее братишек поспешит заняться той же профессией, Он, мистер Скимпл, надо надеяться, успеет и его завалить работой. — Ведь я то и дело запутываюсь в этих сетях, — объяснил мистер Скимпл, попивая вино, разбавленное водой, и обводя нас сияющим взором. Но меня то и дело выпутывают, как рыбачью лодку. Или, скажем, позволяют мне выйти сухим из воды, как судовой команде, уволенной на берег. Всегда получается так, что кто-то за меня платит. Сам я платить не могу, как вам известно, потому что у меня никогда не бывает денег. Но кто-то за меня платит. Я выпутываюсь благодаря кому-то. Не в пример скворцу я выпутываюсь из силков. Если вы спросите, кто же этот кто-то, клянусь честью, я не смогу ответить. Так давайте же выпьем. За кого-то. Благослови его Бог. На другой день Ричард немного опоздал, но ждала я его недолго, и мы отправились в парк. Утро было ясное и росистое, небо без единого облачка. Весело пели птички. Дивно-красиво искрились капельки росы на траве, зарослях папоротника и листве деревьев, а лиса как будто стали еще пышнее словно в прошлую тихую ночь, когда они покоились в непробудном сне. Природа, проявляясь во всех мельчайших жилках каждого чудесного листика, бодрствовала дольше обычного, чтобы прославить наступающий день. — Что за очаровательное место! — воскликнул Ричард, оглядываясь кругом. — С тяжбами связано столько всяких ссор и раздоров, а тут ничего этого нет. Зато здесь были иные горести. — Знаете, что я вам скажу, милая девушка? — продолжал Ричард. — Когда я, наконец, приведу в порядок свои дела, я приеду сюда отдыхать. — Не лучше ли отдохнуть теперь же? — спросила я. — Ну что вы, отдыхать теперь? Или вообще делать что-нибудь определенное теперь? Это не так-то легко, — возразил Ричард. Короче говоря, невозможно, по крайней мере, для меня. — Почему же нет? — спросила я. — Вы сами знаете, почему, Эстер. Если бы вы жили в недостроенном доме, зная, что его придется покрыть кровлей или снять ее, зная, что его будут сносить или перестраивать сверху донизу, уже завтра или послезавтра, на будущей неделе, через месяц или в будущем году, вам трудно было бы там отдыхать. Волей-неволей вам пришлось бы вести беспорядочную жизнь. Так живу и я. Вы сказали отдохнуть теперь же, но для нас, истцов, нет слова «теперь». Я была почти готова поверить в притягательную силу суда, о которой мне столько говорила моя бедная маленькая слабоумная приятельница, потому что снова увидела, как лицо Ричарда омрачилось по-вчерашнему. Страшно подумать. Но что-то в нем напоминало несчастного, теперь уже покойного человека из Шропшира. — Милый Ричард, наш разговор начался плохо, — сказала я. — Я знал, что вы это скажете, хлопотунья. — Не я одна так думаю, милый Ричард. Не я предостерегала вас однажды, умоляя не возлагать надежд на это фамильное проклятие. — Опять вы возвращаетесь к Джону Джарндису, — с досадой сказал Ричард. — Ну что ж, придется нам поговорить о нем рано или поздно. Ведь самое важное, что мне нужно сказать, касается его. Так уж лучше начать сразу. — Милая Эстер, неужели вы ослепли? «Неужели вам не ясно, что в этой тяжбе он заинтересованное лицо? И если ему, быть может, на руку, чтобы я в ней не разбирался и бросил о ней думать, то это вовсе не на руку мне». «Эх, Ричард, — сказала я с упреком, — вы видели мистера Джардиса, беседовали с ним, жили у него, знали его. Так как же вы можете так говорить?» хотя бы мне одной и в уединенном месте, где никто нас не может услышать? И как у вас хватает духу высказывать столь недостойные подозрения?» Он густо покраснел. «Должно быть врожденное благородство», — пробудило в нем угрызение совести. Помолчав немного, он ответил сдержанным тоном. «Эстер, вы, конечно, знаете, что я не подлец» и что, с моей точки зрения, подозрительность и недоверие — это дурные качества в юноше моих лет. «Безусловно», — сказала я, — «я совершенно в этом уверена». «Что за милая девушка!» — воскликнул Ричард. «Очень похожа на вас и утешительна для меня, а я нуждаюсь хоть в капельке утешения». Так мучит меня вся эта история, потому что как бы хорошо она ни кончилась, она все-таки неприятная, о чем не излишне говорить вам.